Линейный корабль Джизарм, шедший впереди, уничтожил крохотные частицы оставшиеся от Петронелла и дал заградительный лазерный залп, чтобы попытаться перехватить любые мины, кинетические или нет, оставленные на пути исследования. В таком построении тоже был риск. Если все пройдет гладко, то они минуют опасный участок один за другим, прорываясь всей своей массой прямо за Джизармом, как длинная цепочка убийственных таранов. Если же этот план не сработает, то существует опасность, что сначала джизарм врежется во что-то, а потом они все врежутся в то, что останется от джизарма. Потенциально весь флот может быть уничтожен в одном каскадном линейном столкновении. Опасность эта была невелика, как указывали виртуальные проработки, меньше, чем при любом другом построении, но только потому, что такое построение повышало безопасность вследствие своей предполагаемой неожиданности, эффекта новизны. Если бы этот эффект не сработал, такое эшелонирование оказалось бы гораздо опаснее любого другого. Этот маневр застал запредельцев врасплох. Иглоидные корабли, представлявшие теперь одну гигантскую иглу, которая пронизала поле обломков погибшего истребителя, вели непрерывный огонь и повредили несколько вражеских судов предпринявших отчаянную попытку сближения. Монитор ТАК-ПРО показывал яркие трассы огня, напоминающие спицы над тонкой как нить оси, и ракеты-несущиеся во все стороны, как крохотные мерцающие изумруды. Запредельцы пошли было на сближение, но опоздали. Все, чего смогли добиться ближайшие вражеские соединения это погибнуть. Через две минуты флот Меркатории без новых потерь покинул опасную зону, а еще минуту спустя направление огня переместилось в тыл вихрящийся колокол алых линий, прострочивших оставшееся позади бесконечное пространство. Теперь они могли диктовать условия боя, и огневая мощь флота, многократно превосходящая мощь противника, должна была сказать первое и последнее слово. Отличная работа, вице. В голосе адмирала флота Кисипта слышалось некоторое удивление. Некоторое разочарование и умеренное восхищение. Тейнс знала, что многие из ее коллег-офицеров желали полномасштабного сражения, но предпринятый ею маневр был лучше, быстрее изящнее. Услышать отличная работа от воина — высшая похвала. Спасибо, господин адмирал Тейнс сдерживала свой мысленный голос, но внутри у нее все готово было кричать от радости. Погружённая в темные чревы жидкости, подключённая к проводам и трубкам, она сжала кулаки, и на её дотоле суровом лице появилась улыбка, а по телу, словно лежащему в люльке, пробежала дрожь. Дом семейства Кегар на острове Мурла у южного побережья, в нескольких сотнях километрах от Буркиля, был сферическим, как и дворец ирхонта, хотя и раза в четыре меньше. Зато размещался он на вершине огромного фонтана, и напоминал шарик, крутящийся на водной струе в парке аттракционов. Целлускегер, ухоженный, пышущий здоровьем, сияющий, точно космический корабль своей компании, лично встретил Фасина на одном из тоненьких подвесных мостиков, соединяющих дом с наводной косой. Коса вдавалась в древнюю подтопленную кальдеру, где пенилась и ревела вода, закручиваясь в буруны, и где на гигантском водяном столбе почти неподвижно держался дом. Фасин, рад тебя видеть. Привет. А форма тебе идет!» Фасин думал, что его преинструктируют, промоют мозги, проверят психику, накачают оптимизмом и вообще сделают с ним хер знает что, а потом погрузят на борт корабля и отправят прямо на Скерон. Но даже перед лицом самой серьезной опасности за всю свою историю юлюбистская бюрократия не отступала от давних правил главная из которых, видимо, звучало так: "На всякий случай ничто не должно делаться сразу и поспешно". Остальная часть собрания в приемной Ирхонта после того, как проекция ИР огласила приказы и ответила на вопросы, была посвящена разговорам, речам, киданию камней в чужой огород, прикрытию собственного зада, ударам из-за угла и упреждающему отводу обвинений. Образ адмирала Квайла отвечал на все вопросы без устали и терпеливо. А Это, вероятно, и было самым верным указанием на то, что собравшиеся имеют дело с ИР. Любой человек, в особенности адмирал, привыкший к тому, что ему подчиняются мгновенно и без возражений, потерял бы терпение задолго до того, как собрание подошло к концу. На фасцина указывали и ссылались несколько раз. И у него создалось явное впечатление, что в создавшемся положении виноват он. Хотя, думал он, в некотором роде так оно и было. Все это продолжалось так долго, что в животе у Фасина, возможно, из солидарности с настроением, взбудоражившим в аудиториуме, стало бурчать. Ведь после раннего завтрака на глантине у него во рту не было ни крошки. Вы абсолютно уверены, спросил наконец образ над кастрюлей, когда даже у самых разговорчивых из присутствующих вроде бы иссякли вопросы и темы для рассуждений, и интимные части тела для прикрытия в голосе проекции не слышалось ни мольбы, ни облегчения. На взгляд фасина и то и другое было как нельзя к месту. Ну что ж, тогда я желаю вам удачи и прощаюсь с вами. Образ мужчины в расшитом и сверкающем мундире с лысым татуированным черепом оглядел их в последний раз, коротко официально поклонился и и исчез. Несколько мгновений никто, казалось, не знал, что делать дальше. Потом из черной машины в центре помещения раздался громкий ржужащий звук. Полковник шерифства Сом Джимион И владетельный администратор цесарии Вриэль, которые, как могли управлять с машинами, оказавшимися на их попечении, после того, как часть собравшихся была вынуждена покинуть приемную, принялись внимательно вглядываться в разные экраны и пульты. Собравшиеся в кружок бойцы в зеркальных доспехах все как один постучали себя по уху, потом нацелили свое оружие на кастрюлю, громко жужжавшую и светившуюся инфракрасным светом. Гул нарастал, изменял тональность, становился ниже, и наконец машина завибрировала. Те, кто находился недалеко от кастрюли, отодвинулись подальше, словно опасались взрыва или хотели сделать то же самое, судя по их виду. Воздух вокруг рифленых боков прибора замерцал, а воздух над ним, казалось, начал коробиться и подрагивать, словно двойник мутант исчезнувшего образа все еще стоял там, изо всех сил пытаясь рассеяться. Затем в центре кастрюли загорелся сочный вишнево красный свет. Проекция полностью исчезла, а вибрация, шум и тепловые излучения прекратились. Присутствующие почувствовали облегчение. Сомджемион и Эврель глубоко вздохнув кивнули Ирхонту. Бойцы взяли оружие на изготовку. Та сложная начинка, что обитала в кастрюле и обеспечивала прием и ЭР образа адмирала, превратилась в шлак. Ерхонт Армилла заговорила своего сверкающего э-костюма. Я принимаю на себя в полном объеме чрезвычайные полномочия в соответствии с чрезвычайным планом войны. По завершении этого затянувшегося собрания будет объявлено военное положение. Пусть удаленные из зала снова займут свои места. Та политическая суета, свидетелем которой фасин был немногим ранее, Поблекла, когда вернувшихся ни о чем не осведомили, началось обсуждение того, что уже стало известно как текущее чрезвычайное положение. И завязалась грызня в связи с расширением полномочий и распределением новых обязанностей среди и внутри департаментов. Новые функции были пересмотрены, затем после торга пересмотрены еще раз, снова выставлены на обсуждение, повторно пересмотрены и наконец утверждены. Желудок Фасина все еще бурчал, когда собрание завершилось, и наблюдатели вызвали на брифинг с его непосредственным начальством, шерифской Окуле. Фасина заставили подождать в приёмной на этаже Окуле во дворце Ирхонта. Он снял с себя верхний слой неудобного официального одеяния и обнаружил человеческую пищу в столовом автомате. Тот стоял в извилистом внешнем коридоре, из которого открывался вид на приёмную площадь. Длинные вечерние тени башни и шпили. закат сделал их красными. Фасин пытался обнаружить хоть какие-нибудь признаки объявленного в городе на планете в системе военного положения, но не заметил ничего. Он еще не успел вытереть пальцы, когда его позвали. "Майор, так", сказала полковник Сомджумион. "Добро пожаловать". Его провели к большому круглому столу, за которым сидели, одетые в форму чины шерифства.